Глава тридцать вторая. Соратнику из двухтысячелетнего прошлого. С земли раздался оглушительный грохот. «Анос!» — крикнул Рэй, и одновременно с этим ко мне подлетел замок. «Ха, идеально!» Я запросто поймал летающий корабль крепости Тен, пробитый насквозь прямо по центру выпадом меча Духа Богов и Людей, голой рукой. «Передай ко мне и последний оставшийся замок!» Стоило мне это сказать... Как подобравшись в плотную к тому витону рои, пробило вовместе с крепостной стеной мечом Духов богов и людей, я отшвырнул замок в воздух магической силой меча. Ха! Всем покинуть корабль! Раздался из дыры голос главы замка, а вслед за ним оттуда же сверкнул свет гатама. Я поймал подлетевший и оставшийся без экипаж летающий корабль крепость левой рукой. Теперь все 20 тонн были сбиты. Я бросил свой взгляд на опять приближающихся ко мне кораблей. Зарет Хэвенс и четыре комарахии. Но ну что ж, посмотрим, насколько велика ваша истинная мощь. Держа два замка и закружившись, я устремился к ним. По краю его! Тут же сказала Олд Мейтс. Следующий за мной поезд льдыки демонов напровил все родинные башни налетающей корабле-крепости. Магические круги в форме шестерней резво возвращались. Наведение завершено. Погнали! Борос Хетус. Описывая дуги, Девять вено колёс устремились к летающим кораблям-крепостям, выступая в роли моего прикрытия. Бойницы второго камреха открылись и извергли огонь. Выпущенный ими вееробозом попал прямо в колёса и слегка отклонил их от траектории полёта. Третий корабль развернул, удаляя от себя баделейхию, да вброс хетыосов вгрызсов в неё и воспользовавшись этим, пролетел мимо колёс. Должно быть, ими командует Фарис. У него действительно зоркие магические глаза. Тогда как насчёт такого? Размахивая огромными летающими кораблями-крепостями, я подобно смерчу бросился к занявшему позиции флоту. Неустрашимо рязчающий знамок Первый Камрахи заимона пара вперёд, скомандовал Фарис, и Первый Камрахи тут же двинулся вперёд ко мне на перехват. И всего за мгновение до того, как этот замок ударился обо тена, которыми я размахивал, на всей его наружной стене появился магический крок. Обнажить мечи! Газ дома! Примечание переводчика. Записано как «Корабельные замковые мечи». Из всего Камрахи вытянулось бесчисленное множество огромных замковых мечей. О-о-о-о! Первый Камрахи бешено закрутился, как Юлай врезался в летающие корабли крепости, которые я держал в руках. Газдем обновение ока порубило оба корабля, и моё оружие, разлетевшись на множество осколков, обрушилось на землю. Ха-ха-ха! Совсем другой разговор! Господин Займон прорубил нам путь. Вперёд! Воспользовавшись моим столкновением с первым кораблём, три комрахи на полной скорости пронеслись прямо рядом со мной и, проскочив сквозь обстрел поезда Владыки Демонов, направились к земле. Выходят их цель рей. Я нарисовал магический круг Догда Азбидары, направив его на первый корабль. Но в этот миг моё тело ощутило толчок и меня отбросило. Ого! Я ничего не увидел и опомниться не успел, как и безо всяких даже признаков активации какой-либо магии. На моё тело обрушился удар. Эти полномочия... Как бы ты ни противился, всё без толку. Теперь баландиас не сокрушим. Передо мной парила королевская тигрица Маэтилян. К тому же это мой мир. Ты внутри замка, которым правит королевская тигрица, и насколько бы ты ни был могущественным, у тебя нет шансов на победу. Как сказать? «А действительно ли он не сокрушен?» На мой вопрос Метеллен ответила пронзительным взглядом. «Ты лжёшь!» «Рыдай, сколько влезет, малец!» Метеллен понеслась по небу на огромной скорости, в миг, когда я последовал за ней магическими глазами, моё тело снова ощутило толчок и меня отбросило. «Занятные полномочия!» «А ты и рад, смотрю. Ты ведь всё сильнее отдаляешься от своих беспомощных подчинённых». Одновременно с тем, как она это сказала, «Мою грудь рассекло. Абсолютно ничто это не предвещало, однако на груди, вне всяких сомнений, остались следы от когтей, из которых сычилась кровь. «Приближается Зарит Хевенс», — сказала Миша Поликсу. Адресованные эти слова были не мне, а машинному отделению. Я заметил, как вдали летающий корабль крепость Зарит Хевенс встретился лицом к лицу с поездом владыки демонов вертекс с эмблемом. «Ха-ха-ха!» Я думал, что мне когда-нибудь доведётся сразиться с этим кораблём. Замечательно, потрясающе. Да че уважаю это захватывает дох. Поезд сладыки демонов выстрелил колёсами, рудио заред хевенсы извергли пламя. В свободном чещся по небилетающий корабельной крепость запросто уклонялся от атак поезда, при этом не уклоны под точевой его барьер. На земле же четыре камрехи окружили рес со всех сторон и накрыли его огневой завесой в рабозма. Даже если Рэй попытается приблизиться к ним, превосходящие его в скорости летающие корабли крепости просто отдалятся на ту же дистанцию и никогда не окажутся в зоне досягаемости Иван Смана. Меч Духов Богов и Людей, секрет второй. Сильно оттолкнувшись от земли, Рэй выставил Иван Смана вперёд. «Разрывающий шип!» Божественный свет окутал Меч Духов Богов и Людей вместе с телом Рэя и обратился в прямую вспышку меча. Свет ещё количество не шло ни в какое сравнение с тем, которое Секрет демонстрировал в мире Мелетии, поглотил всё огнев и завёсло, а по скорости превзошёл даже второй Комрахия. Сфокусировав магическую силу во флесе, второй Комрахия предпринял манёвр уклонения на своей максимальной скорости, видимо из-за того, что они приняли решение немного быстрее, меч духов богов и людей лишь слегка задел наружную стену корабля крепости. Теперь что? раздался шокированный голос из магической формулы Ликс, которая была разрушена вместе с наружными стенами. Лишь слегка задев их, разрывающий шип смел половину Камрахии. Он разрушил Камрахи, лишь слегка задев его. Рей пронзил своим взглядом главу замка второго Камрахии, который остался без наружных стен, и хотел была сделать ещё один шаг, но вдруг рухнул на колени. А! Он вонзил меч духов богов и людей в землю. и попытался встать на ноги, но, похоже, в его ногах не осталось на это сил. Использование секрета стимулировало дальнейшее пробуждение меча, и сила Ивансмана возросла ещё больше. Эх, стеснув зубы, Рэй терпел боль. Лишь от того, что он держал меч в руке, одна из его основ лопнула. Рэй был не в состоянии контролировать Ивансману, и его бушующая сила изъедала тело героя. «Сейчас! Пусть даже замок рухнет! Плевать! Расстрелять его!» На Рэй обрушился массированный огонь в Ира Бозма. Хотя он и держался под ним, используя меч Духов Богов и Людей в качестве щита, священный меч сам подтачивал его. «Первый корабль на прорыв!» – раздался голос Займона. Они применили газ дэм, и из первого камрехи вытянулись бесчисленные замковые мечи. Фаре знал героя канона, он учёл вероятность того, что если дать ему время, то он может овладеть мечом Духов Богов и Людей даже в такой ситуации, и собирался одним махом решить исход битвы. Летя на низкой высоте, огромный корабль-крепость приблизился к Рео. «Какая жалость. Если мечник с авансманы падёт, то та же судьба постигнет и тот поезд. Даже тебя нет необходимости побеждать. Это конец», — сказала Мэйти Лен, и её когти на передних лапах сверкнули серебряным цветом. «Не недооценивай моих подчинённых». В этот миг промелькнувшая на крыле перо Камрахи молния мощно взорвалась. Правое крыло серьёзно повреждено. Не может быть. Мы ведь даже не были под обстрелом. Потеряв одно крыло, первый комрех отклонился в сторону от рея и несколько раз подрезал землю. Они едва не рухнули, но им кое-как удалось выровнять корабль. И внутри, в всего на мгновение мы засекли отклик магической силы. Врак проник на первый корабль и уже взял под контроль часть контров магической силы. Возможно, они это сообщение прослушивают. Значит, это произошло тогда, когда мы растекли Этены, которыми размахивал их Суверен. То-то я думал, что он слишком просто дал нам пройти мимо себя, а сам приказал подчинённым проникнуть на наш корабль. Хм, догадливые. Перенаправить все магические глаза, что направлены наружу, вовнутрь. Обнаружьте тех, кто проник на корабль. Есть реакция у блока питания. Ещё одна. Прямо тут на мостик. А-а-а-а! Я переключился на поле зрения магический глаз почтённого проникшего на первый карарахия. Находился он на мостике корабля. Щитя жену Мисс развеялась и показался Син, пронзивший демоническим мечом солдата Академии Тигриных замков. Как только он вытащил из него меч, солдат тут же рёгнул на пол. Син уставился прямо на Займона, главу замка пира корабля. Найдите второго проникшего на корабль. Отдав приказ, Займон обнажил замковый меч и встал напротив Сина. Все остальные, не обращая на Сина никакого внимания, начали восстанавливать Камарахи и искать проникнувшего на корабль. По всей видимости, они верили, что глава Академии, неустрашимый разящий замок Займона Пара, с лёгкостью зарубит насмерть проникнувшего на корабль врага. «Меч приготовил?» «Нет». «Понятно. Твоя решимость достойна восхищения». «Решил побыть щитом, пока парень с авансмана не восстановится?» с своим пронзительным взглядом Займон испустил номер не убийства. Ваш замысел не увенчается успехом. Я быстро с тобой покончу. Одним прыжком Син сократил расстояние, чтобы Займон оказался в зоне поражения его меча и взмахнул демоническим мечом вниз. Медлен, взмахнув мечом в несколько раз быстрее Сина, Займон раздробил его демонический меч. Точнее так должно было произойти, но замковый меч растёк лишь воздух, не попав по цели. Что? Отставая от него, медленный меч Сина рубанул по плечу Займона. А! Раздался звук удара металла об камень. Тело Займона было невероятно прочным, и срез от Сина смог лишь малюсенький кусочек отдермяться, в то время как его меч от удара сломался. Тем не менее, Син выбросил демонический меч с таким видом, будто этого и ожидал. "Я и не собираюсь выигрывать время". Владея мечом, полагаясь на силу, как это сейчас сделает он, Ты в лучшем случае сможешь разробить лишь большие цели в радиусах. Син засунул руку в нарисованный магический круг и вытащил новый демонический меч. Теслаб. Я никогда не видел такого приёма. Попробую использовать его ещё разок. Син снова шагнул вперёд, пытаясь разглядеть его опускающийся меч. Займан приблизился к нему почти вплотную, а затем стремительно взмахнул своим замковым мечом. Ка! Медленный демонический меч проскочил мимо быстрого удара Займона и на сей раз поразил его прямо в теме. Хотя у него и пошла тонкая струйка крови, но меч Сина опять сломался. «Я ничего не понимаю в картинах, и поэтому он мне не нравился», — спокойно сказал Син. Он пренебрегал приказами нашего господина и расстилал холсты для живописи в самом сердце поля боя, даже не пытаясь как следует осмотреться вокруг. Пару раз даже упускал врагов из виду. Посреди жестокой мировой войны он не решался даже отнимать жизни собственными руками и был настолько мягким, что подвергал союзников опасности на поле боя. Вот что из себя представляет Форис Нойн. Син снова достал демонический меч, Займон сверкнул магическими глазами, пытаясь видеть бездну приёма Сина. «Но ведь всё это было в прошлом. Сейчас Форис уже преодолел эту слабость. Он взял меч и убил злого короля, установившего тиранию. Это произошло только что прямо на ваших глазах!» И всё же наш господин любил даже эту его мягкость и позволил ему своевольничать. Син сделал три шага, Займон молниеносно взмахнул замковым мечом, пытаясь разрубить Сина за счёт скорости, однако и на этот раз его меч рассёк в воздух, проскочив мимо тела Сина. Ах! Демонический меч Сина ударил его по торсу и сломался. А высунули меч в руки обычного художника и вдобавок заставили его стать королём. Должно быть, он совсем отчаялся в столь трусливом и слабом мире. Вытащив динамический меч из магического круга, Син направил его остриём на Займона. "Смотри сюда, Фарис", с холодным взглядом сказал Син своему старому соратнику. "Я разгроблю этот трусливый мир, который даже не позволил тебе взять кисть".